Глава шестая. Дворец наместника. Романго хотел было попросить отдельную спальню, но передумал. Как бы не убеждала его Эльфика й в своей самостоятельности, вид ее не внушал особых опасений, и наместник не испытывал желания оставлять ее в одиночестве в чужом доме. Он отлично знал и д о н а г а вместе с которым прошел не одну войну. И Ивон, которую вовсе не стремился увидеть здесь, если первого можно было не опасаться, то вторая легко могла внушить неискушенной в обычаях Бладрейх ильфийки что-нибудь непотребное и испортить отличное чистое тело. Чужих запахов на своих постельных партнерах Романго терпеть не мог. Даже самым нелюбимым м и н ь о н а м он запрещал залезать в чужие постели. Будь то неумершие или смертные, в вопросах секса он был не просто старомоден, но консервативен в духе той страны, где вырос. Он не видел проблемы в том, чтобы самому по праву сильного брать нескольких женщин, иногда даже за раз, но слабому это не позволялось. В этом р о м а н г а был уверен твердо. Хоть разговор с Донагом и был важнее новой игрушки, едва выйдя за дверь, Романго полностью переключился на мысли о том, что может сделать одна помешанная на сексе вампирша за десять минут. Он вдохнул немного з а т х л ы й воздух дворца и размашистым шагом направился туда, куда удалились Ивон и Вон, и Илиана. Подобно всем комнатам дворца, покои, выделенные Илиане, были великолепно убраны. Вышитые бархатные диваны стояли вдоль стен. Их усыпали подушки, а широкие окна прикрывала вязкая дымка драгоценных занавесей. Однако не это поразило наместника, который повидал на своем веку немало красот. Едва перешагнув порог, он застал сцену, которая его ничуть не обрадовала. Блондинка стояла за спиной принцессы и помогала той расплести косу. р о м а н г а шумно прокашлялся. Ильяна подняла на него невинные глаза, и вон глаза, и вон, и винными назвать было трудно. Я хотела помочь. Ивон убрала руку от волос Ильяны и шагнула к двери. Провожаемая пристальным взглядом наместника блондинка вышла. Уже за своей спиной р о м а н г а услышал недовольное фырканье, резко хлопнула дверь. р о м а н г а шагнул к Ильяне. И погрузив нос в шелковистые волосы, глубоко вдохнул. Ты пахнешь ей, сказал он с отвращением, отстраняясь. э л и а н а подняла бровь. Она просто хотела помочь. и л и а н а пару секунд смотрела на него, затем, не выдержав, добавила: Не будешь же ты расплетать мне косу? Нет, сообщил Роман равнодушно. Это не мужское дело. и л и а н а открыла рот, собираясь о г р ы з н у т ь с я Супруг забыл, что Хафу увели на половину услуг, но тут же оборвала себя. Тогда, если позволишь, сказала она раздраженно, я уединюсь в купальне, потому что от меня пахнет грифонами, вампирами и всем остальным. Романга приступа ярости не заметил. Разрешаю, кивнул он и отошел к окну, рассматривая ночной пейзаж. Римана была небольшим приграничным городом, и все же обычаи Глиноргоста уже проникли сюда. Хоть ночь едва началась, на улицах шумело веселье, которое заканчивалось лишь с рассветом. Убедить д о н а г а не удалось, и это было плохо. Сам Романго не сомневался в своем решении идти дальше, пока не следовало. Тем более они все еще не знали, что лежит за пределами эльфийских земель. Лес не мог быть бесконечным. Любопытно, подумал вампир, вспомнив грифона. Наверняка сами эльфы забирались в ту сторону достаточно далеко. Он обернулся в сторону в а н н о й и тут же схватился за шею. Проклятые ветры и п р о к л я т а я эльфийка. Продолжая вглядываться в полумрак, он потёр шею ещё раз и тут же обнаружил, что поверх его руки. Легли чужие нежные пальцы. Роман г о р в а н у л с я пытаясь повернуться, но пальцы оказались сильнее, чем он думал, и легко развернули его обратно. Тихо, сказала Ильяна мягко, отстранила его руку и поцеловала то место, где пульсировала боль. Так хорошо. Романг опустил лоб на стекло, открывая супруге лучший доступ. Еще один поцелуй коснулся кожи. Да, сказал он тихо. Он стоял, не двигаясь, пока губы супруги путешествовали по его коже, будто вбирая в себя боль, пока она не прошла. Романга обернулся, чтобы поймать Эльфийку в объятия, и внезапно столкнулся с абсолютно спокойным взглядом, без тени нежности. Мгновенная догадка пронзила его. Он схватил Элиану за локоть и крепко сжал. Решила выслужиться, прорычал он в лицо своей заложницы. Та развернулась и рванулась прочь, но в этот раз вампир оказался сильнее. Роман г о р е з к о притянул э л ь ф и к у к себе и, прижав спиной к своей груди, прошептал: "Ты мне нравишься, Элиана". Элиана вздрогнула, но не обернулась. Она и без того чувствовала, что роман гонил ж о т Ты мне нравишься, повторил вампир. Постарайся не испортить это отношение. Я не люблю лжи. э л и я н а выдохнула, расслабляясь. Почему-то от этих слов ей стало спокойно. Сама она не считала ложь чем-то зазорным, но в этот миг от мысли о том, что нужно говорить правду, ей стало удивительно легко. Хорошо. Сказала она тихо и развернулась лицом к вампиру. На сей раз руки Романги легко отпустили его. э л и а н а осторожно опустила пальцы на плечи вампира. Я попробую.